Глава 23 Это был самый длинный воскресный день из всех, который каждый из двенадцати человек, запертых в огненном колесе, мог вспомнить. Возможно, Джейн и Джереми ощущали это меньше, чем другие, так как получили возможность получше узнать друг друга и обнаружили много нового. Они также очень старались помочь по дому, накрывая на стол и убирая с него, моя посуду, делая все быстро и добросовестно. Вечером миссис Бридлинг вернулась, чтобы помочь, проведя целый день в битве с замучившими мистера Бридлинга угрызениями совестями, совести относительно того, что ей пришлось делать то же самое в субботу. Ну, она вышла из битвы победительницей, не только благодаря своей доблести, но и из-за того, что у мистера Бридлинга было страстное желание быть в курсе происходящих событий. Когда она пришла в гостиницу, то трудно было понять, Как она может заполучить какую-либо информацию, так как она не закрывала рта, а Энни Кастел не разжимала губ? ну как бы то ни было, она еще долго продолжала говорить уже после того, как вернулась домой. У Энни что-то на уме, но от нее ничего не добьешься. Она тщательно взбила подушку и положила ее под голову мистера Бридлинга с ловкостью, приобретенной путем долгого опыта. Это совсем не то, что она говорит. Не зря же я ходила вместе с ней в школу. Поэтому я знаю, что у нее что-то на уме. Во-первых, ее сегодняшняя выпечка совершенно не такая, как всегда. Ну, я не хочу сказать, что она была какая-то клейкая. Нет. И не хочу сказать, что нет на свете повара, который бы не захотел, чтобы его выпечка была такой, как у нее. Но она была все-таки не такой, как обычно». Мистер Бридлинг довольно небрежно заявил, что он не одобряет занятия готовкой в воскресенье, если, конечно, это не было продиктовано крайней необходимостью или состраданием. Ну, например, если это делается ради больного мужа. Приняв правильное решение, что это заявление не требует ответа, миссис Бридлинг продолжала. Что касается мистера Кастелла, то он постоянно говорит о своем дорогом люке и о том, где он сможет найти равного ему работника. Я могла бы ему сказать, но сдержалась. В тюрьме или в любом другом месте, где находятся отбросы общества. Вот что я могла бы ему сказать. Даже слова, но даже слова не сказала. И он продолжал страдать по поводу своего дорогого люка. Хотя я считаю, что это настоящее избавление. Мистер Бридлинг высказал разумное мнение. Он заговорил через простыню, которую жена откинула ему на лицо, пока расправляла одеяло. И как остальные воспринимают это? Старый мистер Джейкоб Табернер сидит у огня с воскресными газетами. Мистер Бридлинг сказал, что не одобряет чтение газет по воскресеньям. «И я бы попросил тебя убрать простыню с моего лица, чтобы я мог отдышаться». И «Если я умру от удушья...» Миссис Бридлинг спокойно завернула простыню на одеяло и продолжала говорить. «Похож на больную обезьяну и не обращает внимания на еду. Миссис Дьюк сидит и смотрит на еду, но ничего не ест. Есть еще один человек, который ничего не ест. Это муж леди Мариан. Возмещает зато все выпивкой. Прошлым вечером его пришлось отнести в постель, насколько я слышала». «Законченный пьяница?» – изрек мистер Бридлинг, затем менее величественным тоном добавил. «Значит, это сделал не он. Похоже, что он просто не мог. Итак, там есть еще мистер Джеффри Тавернер. Говорят, что он что-то вроде путешественника, но настоящий джентльмен. Он сходил в Ледлинтон, но накупил газет, вернулся и сидит, разгадывая кроссворды. «Я принесу тебе эти газеты завтра» чтобы ты тоже мог поразгадывать их. А леди Мэриан и та, другая, мисс Тавернер, сказали, что были на ногах всю ночь и ушли в свои комнаты, чтобы поспать. Я чуть не рассмеялась. Много же они знают о том, что значит быть на ногах всю ночь. Рассказала бы я им. Как раз устаешь-то не от того, что всю ночь на ногах, а от того, что то на ногах, то нет. Мистер Бридлинг устроил ей проверку, прикрыв глаза и простонав. «Ты бросаешь мне обвинение, Эмили?» Миссис Бридлинг была поражена в самое сердце. «Да и ни за что не поступила бы так, Эзра, ты же знаешь это. Я думала, конечно, о страдальце вроде тебя, но…» А он смиренно сказал. «Есть люди, которые страдают еще больше. Я не жалуюсь». «Никто и никогда не сможет сказать, что ты жалуешься, Эзра. «По ночам я совершенно не смыкаю глаз», – проговорил мистер Бридлинг, – «и ничто мне не помогает. Ни подушки с хмелем, ни какао, ни горячие кирпичи к ногам, постоянно подогреваемые, ни напиток моей матушки, ни даже травяной чай твоей бабушки. Разве мы не перепробовали все эти средства практически каждую ночь?» «Да уж, перепробовали». Если бы существовало еще какое-то средство, то нет ничего, чего бы я не сделала. Он подтвердил это стоном. Я не жалуюсь. А что слышно об Элли Миллери? Заходила миссис Клифф и сказала, что он сбежал. Миссис Уилтон, у которой он жил, вроде как ее кузина. И они встретились на собрании общины. Миссис Уилтон сказала ей, что они были рады избавиться от него. Она предполагает, что он вернется, но мистер Уилтон не пустит его. Приходит поздно, пьяный и вечно болтает о том, как разбогатеет и покажет им всем. Она сказала, что они просто потеряли терпение. А есть вполне респектабельный молодой человек, брат снохи сестры мистера Уилтона, которому нужна комната, и они пустят его на постой. Миссис Бридлинг сказала, ну надо же, а затем понизив голос, сбежал, да? «А ты не думаешь?» мистер Бридлинг с сожалением покачал головой. «Думаю, что нет. Потому что он вернулся совершенно пьяным, около половины двенадцатого, наделал много шума и выражался. А мистер Уилтон предупредил его, сказал, чтобы он съезжал с квартиры утром и больше не приближался к их дому. А потом спустился вниз и забрал ключ от подъезда, ну, чтобы быть уверенным, что получит от него деньги, прежде чем он уйдет». «В какое время, ты говоришь, они все проснулись и обнаружили, что Люк убит?» Энни сказала, что в час ночи, а полиция приехала еще через полчаса. «А кровь все еще не засохла», — сказал мистер Бридлинг со сознанием дела. «А Эл Миллер был заперт в доме на тред стрит почти в пяти километрах от дома, а ключ был под подушкой миссис Уилтон». М -м -м, «Не думаю, что Эл Миллер приложил к этому руку. Он вероотступник и грешник каких мало». Он посещал мой класс в воскресной школе и был воспитан в строгости, и в кого он превратился, пьет и вообще ведет себя непристойно. Но вряд ли он убил Люка Уайта, ведь в это время он был заперт в доме в пяти километрах от места происшествия. «Им обоим была нужна Эйли», — сказала миссис Бридлинг. «Девушке пора выходить замуж, когда появляется такое количество претендентов. Это может создать проблемы». «Девушки всегда создают проблемы», — заявил мистер Бридлинг. «А как все остальные в этом огненном колесе?» «Маленькая дама — детектив, она тоже ушла отдохнуть. Похоже, никто не знал, что она детектив, когда она пришла в дом. А джентльмен, живущий у сэра Джека Челлонера, он еще один». Мистер Бридлинг резко ее прервал. «Не унижай себя, называя его джентльменом». «Он кузен сэра Джона!» Мистер Бридлинг удивленно смотрел на нее. Тогда ему должно быть стыдно за себя. Совсем не осталось аристократов, подобных тем, что были раньше. Миссис Бридлинг смешивала в чашке какао и делала это очень осторожно, потому что мистер Бридлинг придавал особое значение соотношению количества сахара и какао. А если она когда-то и раздражалась, то это бывало тогда, когда он говорил, что она не умеет делать такое какао, какое делала его мать ты прав, — ответила она, — значит, этот мистер Эббот, инспектор Эббот, уехал, и другой инспектор тоже, а капитан Тавернер и мисс Хэрон уезжали куда-то на машине и вернулись только к семи. Я обо всех рассказала, кроме Эйли. — А что Эйли? Миссис Бридлинг начала очень осторожно наливать кипящую воду в чашку, одновременно помешивая ее содержимое. Судя по ее внешнему виду, она выплакала все глаза. — Я не могу оставить тетушку Энни, — говорит она, — а Джон Хиггинс хочет, чтобы она немедленно вышла за него замуж. Мистер Бридлинг смотрел на какао. — Свадьбы и убийства не сочетаются, — изрек он очередную сентенцию. — Достаточно горячей воды Эмили, не перелей!